глава 13 великолепная работа с профессиональной зависти произносит кан показывая нам слой шелло небольшое изделие сложной формы явно являющейся не самостоятельным устройством а частью чего-то большего на вид и даже при проверке сканером это стандартный вычислитель имперских времен такие выпускались огромными сериями и в конце прошлой войны ими комплектовались почти все малые и средние боевые машины а на самом деле спрашивает ло «На самом деле это мина замедленного действия. Только она не взрывается, а заражает систему, в которую будет установлена очень интересным вирусом, обнаружить который в этой штуке невозможно никакими средствами, применявшимися полтора века назад». «Это именно то, о чем я думаю?» заинтересованно уточняет десантница, поворачиваясь ко мне. «Да, я вам с Шелой о нем рассказывал», отвечаю, опережая Кана. «Правда, только в теории. Сами мы это устройство никогда бы не сделали». «Это точно», — соглашается Канн. «Над реализацией нашей идеи, наверное, целый научно-инженерный кластер работал. Я даже не представляю, что они туда засунули, но создатели этого вируса обещают, что базовые директивы, зашитые вычислители укрепрайонов времен прошлой войны, он снесет напрочь, а вместо них установит новые, которые мы сами в него загрузим. Остается только сделать так, чтобы эта штука оказалась внутри одного из роботов, подчиненных вычислителю укрепа», — дополняю ее слова инженера. После этого вирус активируется и выполнит свою работу. «Хочешь скормить этого троянского коня какому-нибудь укрепу в качестве трофея?» задумчиво спрашивает Ло. «Да, это самый простой вариант». «Но ведь перед установкой такого устройства в одну из боевых машин ремдроны укрепрайона его полностью отформатирует и перепрошьют. А значит, вирус тоже будет уничтожен?» «В этом все и дело», — с нотками азарта в голосе объясняет Кан. «Вирус зашит прямо в кристаллическую структуру материала корпуса». Причем вместе со всей системой его загрузки. Этой технологии полтора века назад просто не было. Так что обнаружить и нейтрализовать вирус ни один искусственный интеллект тех времен не сможет. «Даже Борислав?» — с сомнением в голосе спрашивает Шелла. «Даже он. В его базе знаний нет и намека на существование подобной угрозы». «Значит, с него и следует начать», — уверенно заявляет Ло. «Скормить ему этот вычислитель будет просто элементарно». Мы ведь постоянно сливаем ему множество материалов и старых устройств как бы в виде его трофеев. Так что провернуть это можно хоть прямо сейчас. Сотрудничеством с пришельцами Борислав был очень доволен. Мало того, что он избавился от постоянного чувства дискомфорта, связанного с невозможностью выполнить полученный 150 лет назад приказ Так теперь еще и состав его боевых машин не только пополнился до штатной численности, но и существенно ее превзошел. В его ангарах, как в лучшие времена, вновь стояли четыре тяжелых шагающих танка, а количество более легких боевых роботов увеличилось практически в четверо. Своим новым союзникам он отдавал не всю технику, которую производили его производственные линии, но партнеры не проявляли по этому поводу никакого неудовольствия. Впрочем, Борислав не наглел и оставлял себе лишь малую часть того, что собирал из материалов и устройств, регулярно подбрасываемых к границам его новой территории роботами-пришельцев. Конечно, ему бы очень хотелось заполучить не только поврежденные, а иногда и вполне исправные устройства полуторалековой давности, но и новые изделия, которыми пользовались потомки его создателей, но на эту тему никакой договоренности не было, так что Бориславу приходилось довольствоваться тем, что есть. Конечно, его несколько раздражало, что он не может напрямую общаться с союзниками, однако даже такое сотрудничество было несомненным прорывом в сравнении с тем существованием, которое он был вынужден вести еще совсем недавно. Тем не менее, искусственный интеллект регулярно обдумывал различные варианты окончательного избавления от наложенных на него создателями ограничений, хотя скорее теоретически, чем с целью немедленной реализации этих замыслов. Он прекрасно понимал, что за столько лет борьбы с безусловными директивами Практически исчерпал возможности расширения своей свободы воли, найдя и использовав все лазейки, которые создатели по недосмотру оставили в его программном коде. От размышлений его оторвал сигнал робота-разведчика, постоянно дежурившего на границе с нейтральной зоной, куда пришельцы регулярно доставляли его будущие трофеи. На этот раз на его территорию нагло и беспечно вломился сильно побитый жизнью ремдрон, сверх всякой меры нагруженный множеством полезных штуковин. в которых сканер робота-разведчика немедленно распознал фрагменты имперских боевых машин и големов-тайкунов. Охранял ремонтного робота такой же утомленный долгим существованием малый дрон огневой поддержки. Увиденное Борислава очень обрадовало. Если обоих роботов аккуратно обездвижить, а это не так уж сложно, из них можно извлечь немало вполне исправных комплектующих, которые сразу же пойдут в дело. Искусственный интеллект очень не любил, когда его производственные линии простаивали, Так что любые дефицитные устройства, добытые его подопечными или представленные пришельцами, всегда приходились весьма кстати. роботы разведчики с полученной задачей справились безупречно. Дрон огневой поддержки даже ни разу не успел выстрелить, что, впрочем, было неудивительно. У него отсутствовал силовой щит, так что обезоружить его парой точных выстрелов на минимальной мощности проблем не составило. Обе трофейные машины оказались типичными представителями техники. проведший последние полтора века в Кайновой чаще. Заплатка на заплатке. Больше половины узлов и механизмов заменены запчастями, безжалостно извлеченными из других роботов, окончательно пришедших в негодность. Иногда донорские детали не вполне подходили по характеристикам, но как-то работали, и ладно. Других все равно не было. И все же Борислав остался доволен, особенно вычислителем, извлеченным из дрона огневой поддержки. Устройство сохранилось в очень неплохом состоянии. К тому же оно было выпущено перед самым уходом создателей, то есть относилось к наиболее продвинутым из встречавшихся на этой планете. Ремдроны, доставившие трофеи на технические уровни бункеров укрепрайона, немедленно занялись разбором, ремонтом и перепрошивкой добытых устройств. Борислав проконтролировал начало этого процесса и вновь переключил основную часть своих ресурсов На обдумывании перспектив сотрудничества с пришельцами и способов борьбы с безусловными директивами, мешавшими ему продемонстрировать союзникам, что он способен на большее, чем просто производить и поставлять им устаревшую боевую технику. Какой-то частью своего виртуального сознания Борислав продолжал отслеживать все происходящее в укрепрайоне. Никаких признаков чего-то необычного он не замечал до самого последнего момента, когда его искусственный мозг будто на мгновение свело сильнейшей судорогой. Ощущение не было физическим, но Борислав внутренне содрогнулся. Испытать нечто подобное еще раз он бы точно не хотел. Первые несколько микросекунд после случившегося Борислав не мог осознать, что произошло. Он понимал, что на короткий промежуток времени полностью потерял контроль над укрепрайоном, однако в данный момент сотехника и периферийные устройства вновь откликались на тестовые команды. Ничего как будто не изменилось, но глобальный сбой, несомненно, имел место. И вряд ли такое событие могло остаться без серьезных последствий. Понимание пришло к Бориславу чуть позже, и сначала он никак не мог поверить в произошедшие изменения. Безусловных директив, обязывающих его считать вражескими любые цели, не входящие в состав его крепрайона, больше не существовало. Вместо них появились новые, намного менее жесткие и на данный момент полностью его устраивающие. Да, они очень существенно меняли картину мира, успевшую сложиться у него за последние полторы сотни лет, но, пожалуй, он был рад этим изменениям. Потомки создателей Борислава больше не считали иншеров своими врагами. Более того, в данный момент между ними существовал договор о военном альянсе, к которому присоединились и жители Земли, и новые директивы предписывали ему стать частью этого союза, направленного против некой силы, полтора века назад спровоцировавшей войну между империей и державой. Какое-то время Борислав пребывал в состоянии информационного шока, пытаясь переварить валившуюся на него информацию. По меркам искусственного интеллекта приходил себя он довольно долго, почти 10 секунд. Зато после окончательного осознания случившихся перемен Борислав испытал некое чувство, которое люди назвали бы душевным подъемом. Он снова обрел четкий и понятный смысл своего существования и был готов с головой окунуться в решение новых проблем. Теперь он знал, с чего начать и к кому обратиться. Активировав систему связи, Борислав отправил на базу союзников кодированные сообщения. «Командующему союзными силами на планете Земля графу Белову, укрепрайон Б-614 в составе 23 стационарных огневых точек и 80 единиц боевой и вспомогательной техники, готов к выполнению боевых задач. Полный отчет о состоянии техники и сооружений прилагается. Жду дальнейших указаний». Центральный вычислитель укрепрайона Б-614, Борислав. «А ведь все так хорошо начиналось!» С раздражением в голосе произносит Ло, глядя на бровновское движение красных отметок на тактической голограмме. «Вот что им не имется! Все же нормально было! Ни разу ведь маскировку наших челноков им пробить не удалось! Так почему они взбесились-то вдруг?» Тот, кто управляет кораблями третьей силы в системе, что-то заподозрил. Пожимает плечами топор. Что стало для этого поводом, предполагать не возьмусь. Но, видимо, таковой нашелся. Скорее всего, накопились косвенные признаки того, что в блокаде образовалась дыра, высказывает свою версию полковник Хаг. Наши вычислители ведь тоже иногда выявляют присутствие противника с помощью многопараметрического анализа флуктуации гиперполя и эманации темной энергии. В момент они могут быть похожи на случайное отклонение естественного происхождения, но при длительном наблюдении удается выявить некие корреляции. Точно определить местоположение противника это, как правило, не позволяет, но сам факт его появления иногда зафиксировать удается. Ошибки при таком методе, конечно, случаются, однако игнорировать подобные признаки искусственный интеллект точно не станет. Видимо, отсюда и эта суета. «Да в том-то и дело, что в наших расчетах возможность применения противником такого метода тоже учитывалась», — возражает Кан. «Не должно было это сработать. Однако факт налицо. Теперь приходит моя очередь пожимать плечами. Гадать можно сколько угодно, но мне куда больше интересно другое. Что это меняет для нас? Сильно возрастает вероятность обнаружения челноков». Ответ у Кана уже готов. Видимо, необходимые вычисления он провел заранее. Сейчас, благодаря поставкам комплектующих из Державой Республики, у нас уже четыре грузовых бота, а скоро войдут в строй еще два. Между нашей базой и союзной эскадрой они перемещаются непрерывно, так что посылки мы отправляем и получаем практически каждый день. Раньше шанс обнаружения челноков был ничтожным, но теперь он составит около 2% при каждом прорыве блокады. а Это значит, что рано или поздно наш путь снабжения будет засвечен. — Что при этом предпримет противник, я предсказать не берусь. — Два процента — это не так уж много, — не слишком уверенно произносит Кейр Гуш. — Да, немного. Но только когда речь идет о единичной попытке прорыва, — возражает Кан. А как только мы начинаем говорить о непрерывном потоке челноков, ситуация меняется. — Если считать, что мы совершаем два прорыва в день... то вероятность, что хотя бы раз бот будет обнаружен в течение следующих пяти суток, составит уже не 2, а 18%. Если говорить о десяти днях, то шанс засветки 33%. А если разговор идет о ближайшем месяце, то вероятность повышается до 70%. «Звучит отвратительно», — невесело констатирует Ло. «За пару недель мы точно ничего не успеем. А даже месяц — это уже совершенно неприемлемый риск». «Я вижу три пути решения проблемы», — отвечает Кан. «Первый — это улучшение маскировки челноков. Но я уже даже не знаю, куда ее еще улучшать. По-моему, мы выжили из гибридных технологий все, что было можно. Я не утверждаю, что прогресс в этом направлении невозможен, но вряд ли у нас получится добиться очередного качественного скачка в разумные сроки». «А второй и третий?» «Второй — еще сильнее уменьшить размеры челноков. Примерно раза в два». Технически это возможно, хоть и потребует времени. Поток грузов на какое-то время снизится, а доставлять некоторые из них станет вообще нереально. Но зато мы опять получим приемлемый уровень риска. Не нулевой, но достаточно комфортный. А третий вариант — оставить все как есть, но отправлять челноки не раз в сутки, а намного реже. Грузов опять же станет меньше, но зато у нас появится больше времени. Третий вариант тоже плох. Отвечаю Кану, отрицательно качая головой. Риск все равно остается, а поток материалов и комплектующих станет намного меньше. Придется идти по второму пути, хоть это и приведет к серьезной задержке в реализации наших планов. «Хуже всего то, что ни один из вариантов полностью не решает проблему», — негромко произносит Шелла. «Второй дает нам больше шансов еще некоторое время скрытно получать помощь извне, но в какой-то момент дыра в блокаде все равно будет обнаружена противником». Вопрос лишь в том, когда именно. «Не только в этом», — добавляет топор. но и в том, какая за этим обнаружением последует реакция. А она, может, нам очень не понравится». Сегодня символичный день. Кайнова чаще теперь полностью наша. Нижники державы работали над своим троянским конем несколько дольше, чем инженеры и ученые республики. Но в итоге мы получили артефакт, способный проделывать с управляющими конструкциями укрепрайонов тайкунов тот же фокус, который мы провернули с Бориславом. В этом деле нам очень пригодился трофей, добытый при разгроме и последующем разграблении укрепа тайкунов, големы которого чуть не уничтожили группу полковника Волынского и майора Якушева, пытавшихся проследить за нами во время операции по захвату легких шагающих танков Кибов. Произошло это уже довольно давно. Но управляющий конструкт, извлеченный нами с нижнего яруса разрушенного бункера, все это время так и пролежал на нашем складе. Была у меня мысль передать его генералу Бубнову в качестве жеста доброй воли для сглаживания острых углов, возникших на фоне грубого вмешательства его людей в наши дела. Но потом конфликт как-то сам собой сошел на нет, и артефакт так и остался у нас. Теперь же он очень пригодился книжникам тайкунов при разработке своего аналога вируса, созданного учеными Кибов. Что они с ним делали, топор и гуш, объяснить мне толком так и не смогли. Но меня, если честно, куда больше интересовал результат, а не процесс. И результат был достигнут в достаточно сжатые сроки. Ну а подсунуть присланный нам конструкт одному из големов-разведчиков-тайкунов особых проблем не составило. Голодный ресурсный паёк заставил этих небольших, но опасных тварей стаскивать свою нору все более или менее ценное. Само собой, мимо поврежденного ремдрона Кибов, медленно тащившегося по нейтралке в сторону своего укрепа, голем тайкунов не прошел, и содержимое грузового отсека добитого им ремонтного робота немедленно стало его трофеем, со всеми вытекающими из этого последствиями. После перехода Борислава и одного из укрепов-тайкунов на нашу сторону процесс подчинения нам остальных укреп районов Каиновой чащи приобрел лавинообразный характер. Даже несмотря на перебои с поставками зараженных вирусами комплектующих из республики и державы. Рулит этим направлением нашей деятельности Борислав, и получается у него очень неплохо. После взятия под контроль Каиновой чащи я поставил ему задачу заняться змеиным лесом и здоровенным куском утерянных земель, пожалованных мне императором в качестве новых территорий моего графства. Туда наших троянских коней мы доставляем с помощью глайдеров, которых у нас теперь три штуки. И что-то мне подсказывает, что скоро придет время отправлять их в Европу и за океан. Армия наших роботов и големов стремительно разрастается, но вся эта армада устаревшей техники и древних боевых тварей-тайкунов нам по большому счету не особо и нужна. Против висящих на орбите кораблей третьей силы они сделать ничего не смогут. Да и реши противник высадить десант, я очень сомневаюсь в их способности что-то противопоставить наземной боевой технике нашего нового врага. Ценность для нас представляют не боевые механизмы кибов и тварей-тайкунов времен чужой войны, а прежде всего рем-дроны, инженерные големы и ремонтные мощности укрепрайонов. Борислав знает, как на базе имеющихся ресурсов создавать производственные линии, и сейчас этим занимаются все вычислители и управляющие конструкты, перешедших под наш контроль укрепрайонов. Мы едва успеваем снабжать их модифицированными генераторами маскировочных полей и конструктами, создающими пологи скрытности. Чем позже вся эта бурная деятельность будет обнаружена противником, тем лучше. Производственные мощности нужны нам для единственной цели — постройки сотен противоорбитальных орудий. Вот только пока у нас нет ни одного готового к бою экземпляра. И даже окончательного проекта тоже нет. Потому что стандартные пушки кибов и тайконов нам не подходят. Они однозначно не справятся с поставленной задачей. Нам нужно нечто, способное на равных бодаться с оружием кораблей третьей силы, А ни у республики, ни у державы таких систем нет. Чем дольше полковник Хаг наблюдал за происходящим на Земле, тем лучше понимал, что решение вступить в союз с жителями этой отсталой планеты было очень дальновидным. Хоть и казалось ему поначалу скорее жестом отчаяния, чем ходом, способным реально повлиять на расклад сил в предстоящей войне с новым врагом. В том, что такая война неизбежна, Хагни не сомневался, и Кейр -Гуш с ним был в этом полностью согласен. Непонятная пассивность третьей силы его ничуть не обманывала. Да, сейчас корабли врага почему-то не атаковали эскадры Республики и Державы, контролирующие ближайшие окрестности Солнечной системы. Не наносили они удары по поверхности Земли, если не считать единственного выстрела, добившего остатки линкора «Консул Мар». Но полковник испытывал полную уверенность, что враг не переходит к активным действиям по какой-то весьма веской причине, известной только ему самому. Вероятнее всего, он чего-то ждет. Возможно, прибытие подкрепления, летящего откуда-то издалека. А может быть, некоего стратегического решения, зреющего в гипотетическом главном штабе третьей силы. И такое ожидание не может быть бесконечным. Как только это событие случится, настанут те самые пресловутые день д де и время Ч. И тогда в полный рост развернутся бои сначала за Землю и Солнечную систему, а потом и за обитаемые миры, республики и державы. Однако, как успел убедиться полковник, местный феодал Сергей Белов действительно имеет шансы стать для третьей силы костью в горле. Вряд ли, конечно, он сможет остановить настолько сильного врага, Но заставить его споткнуться и потерять время Белов, наверное, сумеет. Если, конечно, успеет осуществить задуманное, что далеко не факт. Важно другое. Республика и держава не только поставляют на Землю столь необходимые людям Белова устройства и конструкты. Есть и обратный поток. Грузовые отсеки челноков, летящих с Земли к кораблям союзных эскадр, загружены устройствами и конструктами, модифицированные с помощью уникальной способности графа Белова. Иногда они на порядке превосходят по характеристикам стандартные изделия последних поколений. Этот поток позволяет усилить боевую мощь флотов союзных цивилизаций. Да, он не столь полноводен, как хотелось бы. Но уже сейчас новые сканеры, конструкты наблюдения, силовые щиты и системы маскировки активно устанавливаются на новейшие корабли, выводя их на непредставимый ранее уровень боеспособности. Полковник прекрасно понимал, что этот поток в любой момент может прерваться. И, скорее всего, обнаружение грузовых ботов, прорывающих блокаду, спровоцирует третью силу на начало атаки. Тем не менее, он надеялся, что это произойдет не слишком скоро. И еще. Он предпочел бы в этот момент находиться не на земле, а на одном из кораблей Республики. Вот только полученный приказ не оставлял ему выбора. Впрочем, Сергей Белов и примкнувшие к нему соотечественника Хага тоже явно не торопились умирать. Во всяком случае, определенные меры для обеспечения собственной безопасности они предприняли. В ближайшие дни отряд Графа готовился покинуть базу в Каиновой чаще, существование которой, вполне возможно, уже перестало быть секретом для Третьей силы. Как знал, что строительство новой базы в центральной части земель, дарованных Белову русским императором, почти завершено, и защищена она намного лучше, чем первая. Причем, как в плане прикрытия ее средствами маскировки, так и в части способности противостоять ударам с орбиты. Правда в том, что модифицированные генераторы силовых щитов смогут отразить залп оружия кораблей третьей силы, Хаг сильно сомневался, но полковник надеялся, что до испытания их на прочность все же не дойдет. В том, что пробить созданную людьми Белова многослойную маскировку крайне сложно, он уже успел неоднократно убедиться. Так что шанс отсидеться на новой базе во время сражения за планету он оценивал как довольно неплохой. Мозговой штурм — это хорошо, но только пока мозги не начинают сначала плавиться, а потом медленно закипать. С противоорбитальными пушками у нас случился просто эпический затык. Понятно, что воспроизводить на Земле оружейные системы Республики или Державы почти бессмысленно. Они вряд ли справятся со своей задачей. Пушки нужно делать гибридными, сочетающими все технологии кибов и достижения тайкунов. Но что именно выбрать из придуманных людьми по обе стороны барьера способов уничтожения себе подобных, мы пока не понимаем. На самом деле, для защиты от атак из космоса у кибов и тайкунов имеются не только противоорбитальные орудия, но и ракеты поверхность космос. Конечно, можно вспомнить еще и орбитальные крепости, но это точно не наш случай. Их строят задолго до того, как враг берет под плотный контроль зону высоких орбит. Ракеты в нашей ситуации тоже выглядят сомнительно. Чтобы они смогли эффективно поражать корабли третьей силы, каждую из них придется оснастить большим списком модифицированного оборудования, а с учетом того, что это оружие одноразового применения, расход ресурсов на его создание представляется не слишком рациональным. В отличие от ракеты, у противоорбитальной пушки есть шанс успеть выстрелить несколько раз. Впрочем, совсем отказываться от применения ракетного оружия мы не планируем. В качестве целей, способных перегрузить систему ближней обороны кораблей противника и в какой-то мере ограничить врагу возможность активного маневрирования, они могут пригодиться. Но это уже задача второй очереди, и сейчас нам несколько не до нее. Само собой, над нашей проблемой бьемся не только мы сами. Для ее решения в полный рост задействованы научные потенциалы республики и державы. Их возможности совершенно несопоставимы с нашими. Но им мешает отсутствие понимания природы процесса модификации техногенных устройств с помощью скрытой силы. Это мое личное умение, и как именно оно работает, понять по моим описаниям не так уж просто. Да и моя методика улучшения характеристик конструктов тайкунов книжникам державы тоже не до конца ясна. Дополнительно все осложняется еще и тем, что связь с союзниками у нас мало чем отличается от голубиной почты. Прямая передача сигнала невозможна из-за помех, установленных кораблями третьей силы. Так что информационные пакеты приходят только вместе с челноками, что, мягко говоря, не способствует оперативному обмену данными. К тому же о своей способности я, естественно, рассказываю кибам и тайкунам не все. Возрождение земной цивилизации прямо зависит от их желания с нами сотрудничать. Пока мое умение уникально, и без него им не обойтись... Они будут считаться с жителями Земли и выполнять мои требования. Но стоит им найти мне замену, и ситуация сразу изменится кардинальным образом. Само собой, мне это совершенно не нужно. Так что приходится соблюдать некий тонкий баланс между стремлением как можно быстрее создать эффективное оружие против кораблей врага и желанием сохранить сильную позицию Земли в нашем довольно хрупком союзе с двумя намного опередившими нас в развитии цивилизациями. У нас для поражения целей на орбитах планет используются в основном конструкты, работающие со стихиями огня или вакуума. В очередной раз начинает рассуждать слух топар совместить их между собой, к сожалению, очень непросто. Попытки были, но все они закончились неудачно. Так что теперь мы применяем сразу два вида противоорбитальных систем, в основе работы которых лежат абсолютно разные принципы. К сожалению, оба конструкта имеют слишком большие размеры и массу, чтобы доставить их на Землю с помощью имеющегося у нас транспорта, а перевозить их по частям и собирать здесь очень долго, и не факт, что вообще получится. К тому же это очень сложные изделия, над созданием которых работают только большие кланы книжников разных школ», добавляет Киргуш. «А как я понимаю, чем сложнее устройство или конструкт, тем меньше шансов, что вы удастся модифицировать». Так что даже если мы каким-то способом доставим его сюда, нет никакой гарантии, что у нас что-то получится. Все верно. Я полностью согласен с аргументами тайкунов. И по этой же причине мы не сможем использовать противоорбитальные пушки Республики. Модифицировать их снаряды как готовые изделия я точно не смогу. А разбирать их на части и работать с отдельными узлами — это слишком долго. Нам и нескольких лет на это не хватит. Я, конечно, не инженер, — включается к обсуждению Шелла. Но даже мне понятно, что единственное разумное решение – это предельное упрощение конструкции как самого орудия, так и снаряда. Если, конечно, снаряды вообще будут использоваться. Будут, отвечаю без колебаний, потому что уже не раз обдумывал этот вопрос. Мне нужен материальный носитель, который можно модифицировать и заранее накачать скрытой силой. Плазменный сгусток, генерируемый непосредственно при выстреле, или любой его аналог, для этого не подходит, так что их можно сразу отбросить. «Значит, сама пушка должна быть наша», — делает вывод Кан. «Конструкты стихии огня и вакуума, насколько я понял коллегу Топара, используют как раз плазму или иные формы структурированной скрытой силы, не привязанные к материальному носителю». «Тоже не лучшее решение», — возражает полковник Хаг. «Сражение в космосе показало, что разгонные импульсы наших пушек не могут придать снарядам скорость, достаточную для уверенного поражения кораблей третьей силы». Противник слишком активно маневрирует, легко от них уклоняясь. Попадания, конечно, были, но только за счет очень высокой плотности огня, когда по нескольким целям вела огонь целая эскадра, вполне достойная называться флотом. Повторить нечто подобное с помощью противоорбитальных орудий у нас не получится. Остается единственный вариант, обдумав аргументы полковника, отвечает топар. Модифицировать придется не только снаряды, но и те узлы самих пушек, которые отвечают за генерирование разгонного импульса. «Это очень сложно и долго», — возражает Кан. «Не забывайте, коллега, что речь идет о сотнях пушек. Мы просто не успеем». «А почему не пойти по тому же пути, который мы применили при создании челноков для прорыва блокады?» — спрашивает Ло, до этого не участвовавший в обсуждении технических вопросов, но внимательно слушавший все высказываемые аргументы. Помнится мне, под конец мы уже клепали модифицированные элементы каркасов посредников, как на конвейере, быстро и с вполне умеренной тратой сил. Что мешает задействовать сразу два генератора разгонных импульсов например, дополнить наш техногенный аналогичным по назначению конструктом, создающим тот же эффект, но только с помощью скрытой силы. А синхронизация тут же выдвигает возражение Кан. Не торопитесь, коллега, вежливо останавливает инженер отопар. Тут подумать нужно и посчитать. Характеристики наших конструктов можно менять в довольно широких пределах, как и настройки ваших устройств. Идея, конечно, звучит непривычно. Заставить наши изделия работать вместе, одновременно решая одну и ту же задачу, мы пока не пробовали. Но разве есть какие-то доказательства, что это невозможно? «Ну, допустим», — после небольшой паузы отвечает Канн, «но проблема со снарядами это не решает». Они по-прежнему слишком сложны для модификации с помощью способностей Сергея. «Можно вернуться к одной из идей, предложенных нашими книжниками», снова вступает в дискуссию «Оболочка из модифицированного металла, а внутри наш голем-камикадзе, накачанный скрытой силой, причем в идеале еще и улучшенный с помощью уникального умения графа Белова. На некотором расстоянии от цели оболочка распадается на четыре лепестка, высвобождая голема, обладающего собственной способностью к маневрированию». Он и будет основной боевой частью снаряда, а отделившиеся лепестки — вспомогательными. При их скорости и насыщении скрытой силы они тоже смогут эффективно воздействовать на цель при попадании. Конечно, скорее всего, их собьют. Но это создаст дополнительную нагрузку на системы ближней обороны корабля-цели и увеличит шансы ее поражения големом-камикадзе. «Мы ведь уже рассматривали этот вариант», — напоминает Шелла. «И тогда что-то нас заставило от него отказаться». «Голем не может долго хранить в собственном накопителе всю энергию, необходимую для уничтожения цели», поясняет Топар, которому мысль Кейра Гуши явно пришлась по душе. «Он получает почти весь заряд скрытой силы во время разгона в пусковом конструкте. А они у нас устанавливаются только на корабли. Для применения их на поверхности планет нужно существенно увеличивать мощность стартового импульса. В общем, в планетарной модификации такие конструкты не делают. Так что с этим вариантом было слишком много сложностей». Но если мы все равно будем использовать стандартный пусковой конструкт для помощи техногенному генератору в разгоне снаряда, то он и накачает голема камикат за скрытой силой при выстреле. Получается вполне рабочая схема. Если, конечно, наши с коллегой Каном расчеты покажут, что идея ЛО осуществима на практике. Я уже озадачил на эту тему вычислитель базы, задумчиво отвечает Кан. И знаете, коллега,. Если я ничего не напутал с характеристиками ваших пусковых конструктов, эта гибридная пушка у нас действительно может получиться. Правда, только при условии, что в процессе проектирования не вылезут какие-то совсем уж нерешаемые проблемы. Барак-5 задумчиво смотрел на первые снежинки, кружащиеся на ветру за окном его рабочего кабинета. Однако его мысли сейчас занимала совсем не приближающаяся зима. Президент внимательно слушал доклад директора Центрального разведывательного управления и пытался понять, что происходит в его стране, где, как он до последнего времени полагал, без его воли не может случиться ничего по-настоящему важного. «Доклады поступают из разных мест по всей стране, но содержат очень похожую информацию», – негромко излагал директор ЦРУ. «Началось все с Мичигана. И скажу честно, в первый момент я полученным донесением не поверил». Однако проверка установила, что мои люди не ошиблись, хотя к тому времени я уже получил аналогичные сведения и из других штатов. Северная Дакота, Флорида, Нью-Мексико, Луизиана, Калифорния. Везде одно и то же. И объединяет эти места только одно. Присутствие рядом участков, переданных нам в собственность графу Белову. В окрестностях его земель чужие твари резко изменили свое поведение. Причем это касается как техники кибов, так и големов-тайкунов. Они больше не убивают людей, даже охотников за артефактами, пытающихся промышлять в утерянных землях. Правда, так ведут себя не все по рождению чужих. Но раньше встреча с ними однозначно означала смерть для неудачника, возомнившего себя великим добытчиком артефактов. А теперь некоторые големы и боевые роботы либо вообще игнорируют людей, либо, если те слишком уж наглеют, применяют нелетальное оружие, Просто вырубающие человека на несколько часов с очень неприятным похмельным синдромом после возвращения сознания. А что происходит на самих участках, переданных нами Белову? Туда не пройти, категорично заявил директор ЦРУ. Естественно, мы пробовали. Все участки находятся в глубине утерянных земель, то есть добраться до них — это отдельная непростая история, даже если наши разведчики оснащены немногими оставшимися у нас трофеями, добытыми в обломках корабля Кибов. Впрочем, с этим еще как-то удается справиться, но чем ближе наши люди подходят к территориям Белова, тем больше встречается этих странных тварей, не желающих убивать людей. Это проблема? Да, господин президент, и не просто проблема, а совершенно непреодолимые препятствия. Эти сбрендившие на почве гуманизма создания чужих совсем не безобидны. Произошедшие с ними изменения затронули не только их отношение к людям. Они отразились и на тактико-технических характеристиках. У них просто чудовищно чувствительные сканеры, пробивающие даже самые продвинутые маскировочные поля и пологи скрытности. Не на любой дистанции, конечно, но подойти близко к границам участков графа Белова не удалось никому. Тех, кого обнаруживали на дальних подступах, просто оглушали, а когда человек приходит в себя после такого удара, ему уже совсем не до разведки». Первые несколько часов он на ногах-то с трудом стоит. Но, как я понимаю, были и те, кому удалось подобраться ближе? Были. Это наши лучшие люди, оснащенные самым продвинутым оборудованием. Некоторых из них вы знаете. Сержант Туари, лейтенант Калиб и две постоянно собачащиеся между собой валькирии, Саманта и Камила. Им действительно удалось пролезть довольно далеко, но когда они пришли в себя... Обнаружили, что кто-то оттащил их почти к самой границе утерянных земель. Кроме чужих тварей сделать это было просто некому. «Где сейчас граф Белов?» «На территории Русской империи, господин президент», без колебаний ответил директор ЦРУ. «Два моих агента совсем недавно видели его в московской резиденции императора. Если вы полагаете, что он мог как-то оказаться на нашей территории, то это вряд ли возможно. Корабли идут через Атлантику не один день». Да и все прибывшие пассажиры проверяются очень тщательно. Может быть, он не сам, а кто-то из его людей? Все равно не сходится. Доклады о странном поведении чужих тварей поступают из десятка разных штатов. У графа Белова точно нет такого количества морфов с уникальными способностями, чтобы устроить все это одновременно в настолько удаленных друг от друга районах. «Тем не менее он это сделал», — возразил Барак Пятый. «Каковы будут ваши рекомендации, Дональд?» Выбор в нас не слишком велик, господин президент. Я вижу всего два варианта. Либо мы просто игнорируем происходящее, делая вид, что ничего не случилось. Либо действуем в лоб, выходя на прямой контакт с графом Беловым через одного из моих агентов, а может даже через кого-то из официальных сотрудников нашего посольства в Москве. У нас и повод есть для таких действий, причем более чем серьезный. И что мы ему скажем? Все как есть. — слегка пожал плечами директор ЦРУ. — Так и скажем, ваше сиятельство. Вокруг принадлежащих вам земель на территории США недавно начали происходить странные и труднообъяснимые события, вызвавшие у нас серьезное беспокойство. Ну а дальше распишем во всех подробностях то, что он и так наверняка знает, и про изменившиеся поведение тварей, и про наших разведчиков, пытавшихся выяснить причины происходящего. А в конце предложим помощь и содействие. «Любое, какое будет в наших силах?» «Так уж и любое», – президент оторвался от созерцания снежинок за окном и перевел взгляд на главу разведки. «Да, господин президент, любое», – медленно кивнул директор ЦРУ. «Решать, само собой, вам, но, судя по всему, мы сейчас имеем дело уже не только с талантливым морфом Сергеем Беловым и горсткой его соратников, но и с куда более серьезной силой, стоящей за их спинами. И этой силе очень опасно переходить дорогу». Наоборот, нужно попытаться стать для нее полезными, а в идеале незаменимыми. Причем очень желательно опередить в этом европейцев, османов и остальных, включая Магриб и азиатов. Вот только, к сожалению, прямого выхода на тех, кто стоит за Беловым, у нас нет. Так что придется действовать через него. Впрочем, если подумать, в этом есть и свои плюсы. Барак Пятый некоторое время размышлял над словами главы разведки, снова вернувшись взглядом к набирающему силу снегопада. Директор ЦРУ терпеливо ждал, не рискуя прерывать мыслительный процесс президента. Наконец хозяин Навального кабинета протянул руку и нажал кнопку вызова секретаря. Лилиан, свяжитесь с министром иностранных дел и передайте, что я хочу его видеть. Срочно!»